Глава 38. «Сломленный». Не знаю, что им напугало Карину, но я не собиралась сдаваться, слишком многое было поставлено на карту. Должен найтись другой выход. Я лежала рядом с тюремщиком, дожидаясь, пока он уснет. Когда дыхание лапье сделалось глубоким и ровным, я выбралась из постели прошмыгнула по коридору в свою комнату. Приподняв половицу, я достала из тайника бумагу, перо, чернильницу и написала новое письмо. Дав чернилом просохнуть, я сложила листок пополам, выудила из-под половицы несколько монет и спустилась по черной лестнице в комнату Эбби. Экономка жила в коморке, больше походившая на чулан, которым миссис дельфин на держала своих горничных. «Эбби!» — едва слышно позвала я. Глаза женщины мгновенно распахнулись. Я поднесла палец к губам и протиснулась внутрь. Вдвоем нам едва хватало места. Оттянув платок над левым ухом Эбби, я прошептала. «Мне нужна твоя помощь. Она кивнула. Я принялась бормотать ей прямо в ухо. Эбби слушала, постепенно глаза ее расширялись, затем она нахмурилась и закусила губу. Это единственный способ. Я вложила письмо и деньги в руку экономки. Запомни, женщина. С раздвоенным подбородком. Последовал новый кивок. Выскользнув из каморки я взбежала по лестнице и осторожно приоткрыла дверь в комнату тюремщика. Он не спал. Лапье сидел на кровати, почесывал волосатую грудь и сверлил меня взглядом. «Где была?» Вышла облегчиться. «Я не верю тебе». «Ты же видишь, на мне нет одежды. Куда еще можно сходить в одной ночной сорочке?» «Как можно мягче», — произнесла я. Я подошла, собираясь лечь, но тюремщик грубо рванул меня за руку, повалил поверх одеяла и придавил к кровати. «Опять таскалась к своему ниггеру», — прорычал он. «Я ведь уже сказала, ходила облегчиться. Не могу же я пользоваться твоим ночным горшком». Тюремщик уселся на меня верхом и крепко сжал коленями бедра. «Не понимаю, что ты в нем нашла. Чем он так важен, что ты даже не побоялась нарушить мой запрет?» «Ты делаешь мне больно. Я старалась не повышать голос». теремщик оскалил зубы. «Больше ни шагу не стопишь за ворота. Никаких магазинов и никакой церкви». Затем, к величайшему моему облегчению, он сполз с меня и улегся на место. Утром я смазала синяки на плечах и запястьях маминым бальзамом и надела блузку с зелеными манжетами чтобы скрыть следы пальцев тюремщика. Девочки ворвались в комнату, когда я доставала из гардероба туфли. Следом за ними вошла Эбби. «Вы сегодня не будете одеваться, мисс?» — спросила экономка, имея в виду мой домашний наряд. «Почему нас не пускают на рынок?» — перебила Джоан. «Папа хочет, чтобы вы оставались дома ради вашей безопасности», — пояснила я. джон сердито надула губы. «Мне нужно купить кое-что для швейной мастерской». Я повернулась к Эбби и многозначительно вскинула бровь. «Поэтому сегодня за покупками пойдёшь ты». «А какие на рынке опасности?» Эстер настойчиво подёргала меня за рукав. «В этом мире много неприятных вещей, и красивым и умным девочкам вроде тебя следует держаться от них подальше». «Я смелая», — заявила Джоан. «Да, ты очень смелая». Я наклонилась и погладила бархатистую щёку дочери. «Ведите себя хорошо и слушайте сиси» а Эбби принесет вам пирожные с кондитерской, договорились?» Нежные личики девочек просияли. Мы все вместе спустились по лестнице на первый этаж. Сиси вошла в холл через боковую дверь. «Здравствуйте, мисс. Доброе утро, Сиси. Пойдемте, девочки». Служанка собрала детей и увела их в гостиную. Я в одиночестве отправилась в столовую. Тюремщик уже позавтракал и ушел в таверну. Эбби приковыляла следом и начала убирать оставшуюся после него посуду. Она неловко повернулась и зацепила бедром, стоявшее на краю блюдца. Оно упало и разлетелось вдребезги. Экономка принялась собирать осколки. Я присела рядом, чтобы помочь, и мы оказались нос к носу. Я заметила тревогу у нее на лице. «Не волнуйся, все будет хорошо», — шепнула я. «Не страшно, мисс, вы ведь не знаете, что такое порка, я знаю. Надо быть сильными». Масса продал Джули. Глаза у эби округлились от страха. «Одному богу известно, что с ней теперь». Я схватила подрагивающие руки экономки и крепко сжала их. «Тебе все получится, должно получиться, иначе тот человек в тюрьме умрет». «Я тоже хочу стать свободной». Эбби устремила на меня серьезный взгляд. «Обещайте, что поможете». Эта женщина никогда ни о чем не просила и всегда безропотно исполняла любые мои приказания. «Обещаю», — твердо заявила я. эби собрала осколки и поднялась с колен. «Мы вышли из дома. Яркий солнечный свет слепил глаза». Я надвинула чепец на самый лоб. Двое охранников дежурили возле ворот. Они всегда стояли тут и каждый раз требовали предъявить пропуск, хотя поход на рынок по средам был для нас обычным делом. Экономка показала бумагу и скрылась за тюремной оградой. Мой путь в мастерскую лежал мимо конюшни. Я заметила сына, стоявшего возле распахнутой двери. Он опирался на лопату и рассеянно смотрел вдаль. Дни, проведенные на плантации, изменили манро Поначалу я думала, что ему просто нужно дать время прийти в себя, но дни шли, а мальчик оставался все таким же молчаливым и замкнутым. «Монро», — позвала я. Он взглянул в мою сторону и взялся за лопату. «Сынок, у тебя все в порядке?» «Да, мэм. Скажи, как с тобой обращались на плантации?» Плечи мальчика мгновенно напряглись, лицо потемнело и осунулось. «Нормально, ничего там не случилось». «Ничего», — поправила я. «По твоей речи сразу можно понять, кто ты» манро вздрогнул. Хозяину плантации не понравилось, что я разговариваю как белый. Он показал раба, которому отрезали язык, и сказал, что мне следует знать свое место. Я сжала кулаки. Но ты не раб. Я раб, мама. Тебя называют рабом, но ты не раб. Твоя душа свободна, ты свободный человек. Я раб, раб. И хватит притворяться. манро Он зажал уши ладонями и отвернулся. Я схватила сына за руки и развернула к себе лицом. манро посмотри на меня. Мальчик поднял взгляд. «Ты правнук вини Браун, внучки королева Мандары, которую похитили и увезли с родной земли. Твоя бабушка Рут Браун, знаменитая знахарка и целительница с плантацией Белл. У тебя в жилах течет королевская кровь». Я коснулась подбородка Монро, но он отстранился. «А как насчет отца?» Я ахнула. «Никогда прежде сын не задавал такого вопроса». «Кто мой отец? Я знаю, что это не масса, потому что он ненавидит меня». Я колебалась, стоит ли сказать ему правду. Одно упоминание об отцовстве Эссекса может подвергнуть нас обоих величайшей опасности. Твой отец был очень хорошим человеком. Он любил меня и наверняка любил бы тебя. Будь у него такая возможность. После того, как продали Джулия, я следующий. Я чувствую, так и будет. И ты ничего не сможешь поделать. Ничего, — поправила я. Ничего, — Монро плюнул на землю. и хочу, чтобы мне отрезали язык. монте нам подошел Томми. Там дрова привезли. Хэм просит помочь с разгрузкой. Монро вытер вспотевший лоб рукавом рубашке и ушел, оставив меня одну. Я стояла у распахнутой двери конюшни и молилась. Боже, в на твое милосердие прошу, помоги моему плану осуществиться. Всецело предаюсь в руки твои. Защити нас и веди к исполнению твоих обещаний. Аминь.